Игришковец. Три рассказа из жизни юного военного моряка. Встреча с мудростью. Самым старшим в смысле взрослым человеком у нас на корабле был наш боцман, старший мичман Хамовский. Многие по незнанию думают, что боцман это такое звание. То есть бывают лейтенанты, старшие лейтенанты, адмиралы и есть боцманы. Так вот, нет. Боцман – это должность, типа завхоза на корабле, но только с более широкими функциями. Боцман не только хранит и бережет, а порой и подворовывает разное имущество и текелаж, от мыла до последней веревочки, но и следит за правильным использованием всего-всего. Он обучает матросов вязать узлы, правильно швартоваться, правильно мыться и стирать одежду. Ещё он контролирует, чтобы всё было и находилось в соответствии с флотскими и корабельными порядками, традициями и уставами. А если хотите, он учит матросов даже правильно по-флотски говорить. От того, какой на корабле боцман, зависит очень многое. От внешнего вида корабля до общего настроения экипажа. В общем, у нас боцман был старый, толстый, абсолютно христоматийный, очень строгий и по фамилии Хомовский. Хомовский был самый опытный моряк на нашем корабле, и все знали, что раньше он служил на крейсерах. Когда раньше? В незапамятные времена. В отличие от всех остальных мичманов и всех офицеров, которые носили на всех видах формы разные свои значки, медали или хотя бы ряды планок, по которым было видно, какими наградами они награждены. Хаммовский не носил ничего. Он и зимой, и летом появлялся на палубе в своём старом кителе, который неизвестно какими усилиями был застёгнут. Видно было, что если пуговица этого кителя оторвётся, то она полетит как пуля и сможет нанести увечье в случае попадания в человека. Воротник стойка обычно был расстёгнут. но всегда подшит безупречно белым воротничком пуговицы кителя давно стёрлись и на них не было ни капли позолоты китель был заношен до возможного предела но держался натянутый на мощное тело боцмана как перекаченный воздушный шар на этом кителе всегда красовался только один видимо уже давно устаревший нагрудный знак ни у кого я такого не видел это был значок с треснувшим эмалевым покрытием. Короче, это был знак за пересечение экватора. Увидеть Хамовского гладко выбритым можно было только утром на подъеме флага. К обеду его упругие толстые щеки уже покрывала севристая щетина, а к вечеру она превращалась в короткую седую бороду. Из него все, что называется, перло. И ещё он беспрерывно курил самые дешёвые сигареты без фильтра, которыми снабжался экипаж на табачное удовольствие. Невозможно было представить себе, чтобы на него кто-нибудь из офицеров, даже командиры или старпом, повысил голос или попробовали бы его ругать. Никогда. Наш ведливый и истеричный старпом по фамилии Галкин, которого иначе как ворона никто между собой не звал, даже он ни разу не посмел сделать хотя бы замечание Хомовскому старпому, чей голос раздавался без умолку из всех уголковых отсеков корабля, который легко всех наказывал и постоянно сетовал, что не имеет права расстреливать и вешать, который доводил свой голос до какого-то хриплого визга приблизительно раз в 10 минут, он ни разу не посмел выразить даже неудовольствия боцману Хамовский никогда не спешил, мы ни разу не видели его бегущим или хотя бы запыхавшимся, но он всегда оказывался в том или ином месте корабля раньше всех и подгонял нас железными тумаками или даже кулаком, который был огромный, сухой и очень меткий. Пальцы Боцмана были волосатые, и кулак казался от этого еще больше, хотя и без того был огромным. Как же больно он бил в спину или в лоб! какие яркие и белые летели искры из глаз. Но мы каждый раз благодарно кричали «Спасибо, товарищ Мичман!». Он приучил нас к этому, и мы с удовольствием орали, понимая, что так было в те самые незапамятные времена, когда моряки были не то, что сейчас. Еще на корабле у нас был матрос по фамилии Берицы. Звали его Джамал, и был он грузин. а точнее Аджарец. Его сильно любил Хамовский. И меня Хамовский тоже любил. Не так сильно, как Беридзе, но все-таки довольно сильно. Мы очень страдали от этой любви. Джамал был очень особенный человек. Во-первых, он был старше нас всех. Его призвали на службу в 22 года. А стало быть, он по сравнению с нами, 18-летними, был мужик. Он был высокого роста, с нелепой и совершенно непропорциональной фигурой. Длинные ноги и руки, короткое широкое туловище, короткая шея, огромная голова и отдельной частью образа Джамала был нос. Очень большой даже для его огромной головы. А голова у него была такая, что даже без козырка 60-го размера самая большая, какую смогли найти, сидела на ней как кипа на голове еврея. Джамаль очень плохо говорил по-русски и чертовски плохо обучался. Но то, что он говорил, всегда было красиво и удивительно парадоксально. Он отличался выдающейся физической силой и такой же ленью, правда, с приступами неожиданного трудового энтузиазма. Работать он умел, особенно ремонтировать что-нибудь не очень сложное и главное, не связанное с электричеством. До службы он работал лесником в Батумском ботаническом саду. Его ладони были сухие и покрыты настоящими непроходящими мозолями, как корой. Джамаль остро чувствовал несправедливость и с трудом принимал условия военной субординации. А когда на него кричал кто-нибудь из офицеров, он все равно поднимал правую руку к груди и говорил «Э-э-э-э-э», и укоризненно качал головой. Когда он так делал Старпому, тот взрывался, орал, обещал Джамала расстрелять и говорил очень быстро, очень много обидного про Грузию, грузин, родственников Джамала и ближайших его родственников. Джамала спасало только то, что Старпом говорил очень быстро, и Джамал просто не понимал, что именно ему говорят. Джимал не понимал и не собирался понимать, что перловая каша и макароны это еда, и её можно есть. Он не понимал, что то, что нам давали под названием чай, можно пить. Ему было сложно, но он не задавал вопросов. Он старался сохранять спокойное выражение лица всегда. И чем непонятнее была ситуация, тем спокойнее, молчаливее и горделивее держался бериц. Однажды когда проверяющий офицер из командования флотилии нагрянувшей с инспекции требовал от матроса Беризы объяснить и рассказать, как он должен действовать в ситуации по боевому расписанию, он требовал, чтобы Джамал рассказал, как он должен действовать и в какой последовательности. Джамал стоял более-менее по стойке смирно и не говорил ни слова. Он неплохо управлялся с нашим торпедным аппаратом и всё делал быстро и мощно своими большими руками. Но тут он молчал. Он понимал, что им недовольны, что его ругают и даже могут наказать, но молчал. Я уверен, что если бы ему дали возможность говорить по-грузински, он всё бы сказал. Скорее даже не сказал, а как-то по-простому объяснил бы. Но сказать, как этого требовал устав и инструкция, или если бы его медленно и вежливо попросили показать, что он должен делать, он всё бы показал. А тут он стоял и молчал. Однажды я спросил его: "Джамал, а на каком языке ты думаешь?" Я не ожидал от него такого тонкого ответа, какой получил. Он задумался минут на 3, то есть не надолго. Было видно, что в его большой голове идёт серьёзная и обстоятельная работа. Когда я разговариваю с Багидзе, наконец медленно ответил он: Богидзе был ещё один аджарист на нашем корабле. Он служил в машинном отделении и был трёмным машинистом. Им удавалось поговорить нечасто, и они всегда сильно спорили на родном языке. "Да, когда я говорю с Богидзе, повторил Джамал, я думаю по-аджарски. А когда говорю с тобой, я думаю по-русски", сказал он и через небольшую паузу добавил: "С акцентом думаю Так вот. Беритза стоял перед проверяющим и молчал. Молчал спокойно, без вызова, но и не без гордости. Да как вообще этот питикантра тут служит? Он что, не мой у вас, что ли? Вышел из себя чистенький проверяющий офицер. Ты долго мне тут индейца будешь изображать, а? Он приблизился вплотную к Джамалу и говорил прямо ему в лицо: «Алло! Ты что, джигит, забыл, где ты и кто ты, а? Я тебя заставлю букварь выучить, чучело носатое. Торпедист, понимаешь? Тихоокеанец, мать твою!» Видимо говоря, последнее офицер брызнул слюной в лицо Беридзе. Джамал изменился в лице, и я замер от страха за него. Джамал медленно вытер рукой лицо. «Послушай, товарищ Ка», — сказал он с неисходительным даже покровительственно спокойным голосом, каким спокойные и сдержанные взрослые говорят с распоясавшимися детьми. Товарищ Ка заменял от Джамала обращение ко всем офицерам и мечманам. Имелось в виду товарищ командир. «Ну что ты ругаешься? Вот торпеда стоит. Он тоже ничего тебе не говорит. Он тоже тихоокеанский». «Что?» Тут тут началось. Но я не об этом. Когда мы с Джамалом служили первый свой год на корабле, нам приходилось периодически чистить картошку. Часто мы делали это вместе, вдвоём. На 130 человек картошки надо было чистить много. Джамал чистил картошку очень просто. На каждую картофелину у него уходило 6 движений ножом, вне зависимости от размера картошки, у него получался небольшой кубик. Все кубики у него выходили приблизительно одинаковые. Он сидел понуро, резал картошку, и внутри него закипала обида, раздражение и какие-то слова. К восьмой картофелине он громко ворчал, к десятой ругался по-аджарски, а после двенадцатой сильно бросал нож и получившийся кубик в ведро. Потом он бил себе ладонями по щекам и громко говорил в ведро по-русски. У меня три сестры, понял? Один старший, две младшие. Я один сын. Я эту картошку в руки не брал никогда. И дальше снова по-аджарски. Так он говорил минуту, потом тихо брал нож и очередной корнеплод, и всё повторялось в точности. И так через каждые 12 до самого конца, в смысле, пока картошка не закончилась. Когда Хамовский увидел его способ обработки картошки, Он приказал выбрать из очисток все джамаловы обрезки, а потом заставил меня на глазах у Джамала очистить их и бросить в ведро с чищеной картошкой. Джамало же он приказал стоять и смотреть. Я ковырялся очень долго, и это было трудно. Когда я поднял глаза на Джамала, в его глазах стояли большие слёзы, а зубы он сжал так, что скулы побелели. Хамовский тоже стоял и смотрел. В следующий раз, когда мы снова попали на камбус, чистить картошку Хамовский явился сразу. Он забрал у Беретзе нож и дал ему обычную алюминиевую ложку. "Скобли. Это картошка, а не дрова. От твоей чистки человек 20 таких же, как ты, моряков вообще остались без картошечки", сказал он медленно, строго и сразу ушёл. Джамал долго и безропотно скоблил картошку ложкой. только пару раз вышел из камбуза покурить. Любил наш боцман Джамала. Что тут сделаешь? Но после случая с котлетой Джамала полюбили все. История с котлетой передалась из уст в уста, и я думаю, будет передаваться, пока на нашем корабле поднимали или поднимают военно-морской флаг. Эта история будет жить, пока жив наш корабль.